Глава шестьдесят четвёртая. Василина. Темнеть стало раньше, да и вечера, сырые и прохладные, уже не располагают к прогулкам, однако я не намерена терять ни минуты из отведенного мне времени. К тому же разворачивающееся прямо перед моими глазами действия не дает шлахнуться. «Картошка-то нынче совсем не уродилась!» — произносит Кристина Ивановна, стоящему перед ней нашему смарчку. тот приосанившись и сдвинув кепку на набекрень важно кивает не уродилась да совсем плохая а вот кабачков звались выдает соседка со смехом незаметно поправив юбку проводит ладонью по животу пытаясь максимально его втянуть однако чем сильнее она втягивает его тем явственнее выступает ее второй подбородок кабачков звались подтверждает он «Я уже двадцать банок кабачковой икры наделала!» Выставив обутую в корявый растоптанный сапог ногу, Георгий упирает руки в бока и выпячивает узкую грудь колесом. Я тихонько смеюсь в ладошку, потому что это очень уморительное зрелище, и смешнее всего то, что кроме меня их диалог подслушивает еще и Галина. Ее, одетая в пестрый платочек макушка, то и дело мелькает за забором. «Кабачковая икра — это хорошо. Кабачковая икра, считаю, дерикатес. «Да, да!» — улыбается Кристина Ивановна, Игри, сдувая волосы с лица. «Заходи на чай, Гоша! Посидим, покалякаем о жизни!» Ее соседка, видимо, не пережив чужого счастья, в этот момент не выдерживает и распахивает калитку. На ней халат до колена, из-под которого выглядывает подол голубой хлопчатобумажной ночной сорочки — и калоши навязанный носок. «Георгий!» — восклицает она, мастерски изображая удивление. «Добрый вечер!» Мне кажется, даже его стоящая рядом тележка приосанивается от столь неприкрытого восхищения в голосе Галины. Сам же сморчок выдвигает подбородок и довольно хмыкает. «Дескать, дамы, вам придется побороться за самца!» «Ты же собиралась пораньше спать, лечь!» — сощуривает глаза Кристина Ивановна. «А я и легла!» Не сводя глаз с Георгия, обворожительно улыбается соседка. «Легла, а на сердце неспокойно!» Кладет ладонь на грудь и недвусмысленно сжимает ее. Сморчок тяжело сглатывает. «Стучит! Бах, бах! Даже жарко стало!» «Это сахар подскочил!» Говорит Кристина Ивановна. «Думаю, выйти надо!» Продолжает соседка, не обращая на нее ни малейшего внимания. «Сердце зовет на улицу!» «Иди выпей таблетку и ложись спать, и то давление подскочит!» Галина словно не видит и не слышит свою закадычную подругу и все ближе подбирается к сморчку. «Гоша, у меня кран в огороде подтекает. Не посмотришь?» «Не посмотрит!» Цедит Кристина Ивановна, наступая на нее. «Гоша?» «И я!» Несчастный Георгий, не на шутку напуганный вниманием женщин, Делает шаг назад, и споткнувшееся колесо тележки едва не падает. И «Я... что ты пристала к человеку?» Срывается на крик Кристина Ивановна. «Он и без тебя все дни в делах, дай ты ему отдохнуть!» «А я и дам, ясно тебе, дам отдохнуть!» Сморчок потерянно озирается и вдруг хватается за живот. «Бля... что?» — восклицает Галина. «Что с тобой, Гоша?» «Ой, бляха-муха! Я Энто! Пошел я!» Хватается за ручки тележки и, быстро крутанувшись с ней на месте, в припрыжку бежит через дорогу. Даже не замечая меня, врывается во двор и несется за дом. Не на шутку перепуганная, я тоже срываюсь с места и лечу за ним. Вижу только, как его клетчатая рубашка на миг мелькает в сумерках, а затем дверь деревянного туалета с грохотом захлопывается. Господи, неужели и правда живот заболел? С улицы все еще доносится ругань соседок, а я сажусь на сложенные в стопку доски и принимаюсь ждать. Вдруг ему нужна помощь? Наконец, спустя несколько минут, дверь клозета со скрипом открывается, и из него выходит съежившийся сморчок, бледный, будто вмиг постаревший. Он все еще держится за живот и смотрит на меня больным взглядом. «Сука! Я?» Шалею от несправедливого оскорбления. Да при чем тут ты? С трудом переставляя ноги, добирается до стопки досок и присаживается в нескольких метрах от меня. Валя, чтоб бы ее черти съели! Гадина, всю жизнь мне изломала! Бабушка Валентина, что она сделала? Порча на меня навела, на понос, как только ко мне другая женщина приблизится. Серьезно? подавляя усмешку. «Разве бывают такие порчи?» «У нее какие хож бывают!» Злобно буркает старичок. «Я ж слышал, как она шептала мне в спину, чтоб твое засрало тебя всего обосрало!» «Да она в шутку!» улыбаюсь я. «Зачем ей наводить на вас порчу?» «Много ты понимаешь!» говорит он, и вдруг снова хватается за живот. «Ведьма старая! Гореть тебе в аду!» соскакивает с досок и, согнувшись в три погибели и часто перебирая кривыми ногами, снова бежит в туалет. «Боже, у меня же есть средства!» Срываюсь с места и несусь в дом, только бы вспомнить, куда я его положила. Влетаю в нашу с Антоном комнату и, остановившись, принимаюсь копаться в памяти. В итоге нахожу мешочек с порошком в косметичке с солнцезащитным кремом, мицелляркой и прочей фигней. о которой я тут же напрочь позабыла, зажимаю его в кулаке и бегу назад. Сморчок выходит из туалета в момент, когда я возвращаюсь на свое место. Вот! кричу, тряся рукой над головой. У меня есть надежное средство от живота. Он болезненно морщится и ждет моих пояснений. Лекарство от всех болей в животе. Что еще за лекарство? Народное средство? с подозрением глядит на мою раскрытую ладонь но мешочек все же берет где взяла М -м -м, наверное не стоит признаваться но георгий догадывается сам это дала ага мне дала но он мне пригодился точно тебе не говорила мне передать не говорила мотаю головой больше не раздумывая он развязывает мешочек и высыпает его содержимое сразу в рот Запивает все набранное в ладони водой из-под крана, выжидающе смотрит на меня. Я не дыша на него. Ну, как? В этот момент из его живота доносится такое бурление, что больно становится даже мне. а а, -а Сука! Змея подколодная! Вопит он, бросаясь к туалету. Я как пришибленная пялюсь на закрытую дверь и даже не слышу, как подходит Людмила. Чего сидишь? Заняться нечем. А? Ты селедку со стола не брала? Селедку? Переспрашиваю я. Не брала. Сожрал, что ли, кто-то? Хриплое рычание сморчка в туалете прерывает наш разговор. Следом раздаются соответствующие звуки, от которых я краснею до корней волос. Кто там? Спрашивает Людка. Георгий. Теперь ясно, куда тухлая селедка делась. «Тьфу, не успела выбросить!»